Он мне пока не нужен. Директор фирмы Роксел Делити по маркетингу щелкнула пряжкой, сложила пояс пополам и протянула Олегу. В глазах ее читалось «Ну-ну, посмотрим». Ведун провел пальцами под отполированным каменным пластинкам, слегка их растянул. Внутри шли два тонких ремешка, примерно с мизинец.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 «Ах да, я спасибо тебе огромное. Пластины тут встали, словно так и было задумано. Будто всегда так было. Классно!» «Я рада услужить, госпожа!» «Мясо согрелось, господин!» «Ну так неси!» — обрадовалась девушка. «У меня с утра маковой росинки во рту не было. Олежка, смотри, кожаные ножны с наборным поясом совершенно не смотрятся!» Не смотрятся с ними, ну уж нет. С вами мужиками без сабли разговаривать нельзя. Всегда под рукой должна быть. Тогда носи, как есть. Но не смотрятся же. Тогда с ними. Олежка, а если на них сверху до низу так плотненько серебряные пластинки накрепать? Я убийцу луна такие ножны видела.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 Женщина. Ох, и напросишься, Алешка, покачала она головой. твое счастье, настроение сегодня не то. Ступай, милая, ищи, пока конкуренты не набежали. Ведун допил кумыс, вернулся к горну, высыпал в него остатки угля из второго мешка и взялся за мех. Работы оставалось уже не так уж много расковать сляп равномерно разровняв металл по толщине разрубить вертел и наварить получившиеся полосы параллельно друг другу нету ничего вернулась недовольная раксалана следом тарья принесла охапку какой то одежды и бросила перед юртой слышишь но ну нету нигде больше никакого серебра можно снять мои шапочки.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 нулась обрывком полотна кочевница судя по вышивке когда то оно была подолом рубахи олег тщательно протер железку изнутри поманил роксолану иди сюда олешка приблизилась она середин кивнул приложил нагрудник кирасы к ее телу ну как в размер попал мужские ведь тебе не подойдут Алешка, она обхватила ведуна за шею, прижала к себе, несколько раз крепко поцеловала. — Это мне, да? Чего ты сразу не сказал, паразит? Ну ты! — Вот это да, Алешка. Эх, Джули и Ксюшки нет, они бы умерли от зависти! Я подумал, раз уж тебя не получаться загнать в обоз к бабам,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 Олег подсунул руку под броню, пощупал с одной стороны, с другой. «Нет, скорее наоборот. Еще ведь под доспешник надевать нужно. А вот тут как? А вот тут?» Роксолана занесла руку, опустила, занесла снова. «Поразит-то, Олешка, не знаю, что с тобой делать». «Расслабься, считай, что я доктор».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 Выдохнула. Вернуть это чувство хочется, но еще хоть разик испытать. Но ты меня понимаешь? Понимаю. Издержки физиологии. Ты стала наркоманкой. Не еще одна такая шутка. Девушка куснула его за ухо. И в доктора ты станешь играть в одиночку. Олег скосил на нее глаза. Подумал и замолчал.